Майкл Коннелли, Поэт. Роман. Перевод с английского. Кунташова. Москва. Аст. Аст. Москва. Транзит. Книга. 2006 год. Посвящается Филиппу Шпицеру и Джоэлу Готлеру, прекрасным советчикам и моим ближайшим друзьям. Глава первая. Смерть — моя жизнь, это занятие и заработок, моя профессиональная репутация. Я общался со смертью почтительно и аккуратно, как привичествует владельцу похоронного бюро, всегда мрачному и исполненному сочувствию. Так бывает, если человек, испытавший утрату, стоит рядом. Когда ты один действуешь, иначе, со сноровкой ремесника, Всегда думал, что секрет общения со смертью — держать ее на расстоянии вытянутой руки. Таковы правила. Не давай смерти дышать тебе в лицо. Но правила не защитили меня. Пришли два детектива, сказали прошоно, И вдруг навалилось немое холодное оцепенение. Перемещаясь в пространстве, словно под водой, я пытался рассмотреть окружающие сквозь мутное стекло автомобиля. В зеркале я видел отражение собственных глаз. Оно появлялось там каждый раз, когда позади машины на дорогу падал свет уличных фонарей. Знакомый взгляд. Один из тысяч тех, что я наблюдал годами у только что осиротевших людей. Из двух детективов я был знаком с одним, Гарольдом Векслером. Впервые мы встретились несколько месяцев назад, когда я вместе с Шоном зашел выпить в лишнюю кружку. Когда-то Шон и Векслер вместе служили в городском авиапатруле полицейского департамента Денвера. Помню, Шон называл его Вексом. Полицейские всегда придумывают друг другу клички — Векслер — это Векс, а Шон почему-то стал маком. Подаются клички совершенно нелестные, но копы вроде и не против. Я знал одного парня в Колорадо-Спрингс по имени Скотту, которого остальные запросто называли Скроту. Некоторые впадали в особый цинизм, применяя полное латинское наименование Мошонки — Скротум. Шутка позволительная в окружении друзей — однако чреватая расправа и в любой другой ситуации. Векслер походил на небольшого быка, могучего и низкорослого. С годами от сигареты и виски голос Васильевна огрубел, а лошадиное лицо с выступавшими скулами и резко очерченным носом было вечно красным. В тот раз он потягивал Джим Бим со льдом. Меня всегда интересовало, что именно пьют полицейские. Выбор алкоголя способен многое сказать. Если человек любит виски, уверен, ему часто доводилось видеть такое, что обычному гражданину не снилось. Шон в тот вечер пил пиво светлое. Неудивительно, ведь он был довольно молодым, хотя, несмотря на годы, командовал подразделением. Векслер выглядел старше минимум лет на десять. Наверное, со временем Шон мог пройти его путь, стал бы похож на Векслера и научился пить виски. Теперь этого не узнать. Кажется, всю дорогу из Денвера я размышлял о том вечере в лишней кружке. Не то чтобы особенный выдался вечер. Мы с братом просто пили на пару, обосновавшись в баре для полицейских. Хотя после того вечера между нами не было ничего хорошего. По Терезе Лофту. Лофтон воспоминание вновь перенесло меня под воду. Разум отказывался верить, и подступили горькие слезы. Могло показаться, что это первая настоящая драма за 34 года моей жизни. Однако была и смерть сестры, Сара, По молодости я толком не мог осознать потерю. Я не чувствовал боли в момент ее трагического ухода. Теперь горе воспринималось гораздо острее. Ужас в том, что я даже не имел понятия, как близко от своего финала находился Шон. Он будто продолжал оставаться светлым пивом, когда все наши друзья уже стали виски со льдом. Разумеется, я представлял, насколько жалким выглядело мое запоздалое чувство. Правда, состояла вот в чем. Мы с Шоном давно не нуждались друг в друге. Наши пути... «Разошлись! Об этом я вспоминал всякий раз, когда тоска подступала к горлу. Однажды брат рассказал о своей теории предела. Он решил, что каждый коп, имеющий дело с убийствами, имеет свой собственный предел, но не знает о его существовании, пока не достигнет конкретного пункта. Шон подразумевал количество трупов. Мол, существует некое количество мертвых тел, которые полицейский способен увидеть без последствий для себя. Есть предел, свой для каждого копа. Одни подходят к нему быстро, другие расследуют убийство по двадцать лет и удаляются на покой, так и не приблизившись к критической точке. И все же предел существует и может пробить час. Некоторые тогда садятся за бумажную работу, другие просто сдают жетоны или совершают что-нибудь похуже. Потому что больше не могут на это смотреть. Не могут видеть ни одно мертвое тело. Увидел его, значит, перешел свой предел, значит, вляпался. И однажды ты рухнешь на землю, поймав свою пулю. Так считал Шун. Вдруг я понял, что Рэй Сент-Луис, второй детектив, что-то бормочет, обращаясь явно ко мне. Он специально повернулся на сиденье, чтобы посмотреть назад. Ростом Рэй выше Векслера, даже в тусклом освещении салона, я хорошо различал фактуру его любого лица. Незнакомый с Рэем, прежде я кое-что слышал о нем от других полицейских, знал его кличку «Большой пес». Впервые увидев его и Векслера в холле Рокки, я вдруг подумал, что вместе ребята могут составить отличную пару в кино. Они вот сошли с экрана старого полуночного детектива. Длинные темные пальто, шляпы. Наверное, такой сцене уместны черно-белые тона. Послушай, Джек, мы скажем ей сами, это наша работа. Просто хотим уметь на подхвате кого-то вроде тебя. Побудь с ней, если понадобится. Думаю, сам поймешь, нужна ли твоя поддержка. Договорились? Ладно. Спасибо, Джек. Мы ехали к Шону домой. Конечно, не на квартиру в Денвере, делить которую приходилось с четырьмя другими полицейскими, чтобы в соответствии с законом считаться жителем Денвера. Но наш стук отзовутся в другом месте, в Болдере. И на пороге нас встретит его жена, Райли. Никто не решился ее предупредить. Она не узнает, что за новость ждет у порога, пока не откроет дверь и не увидит нас троих, вершона. Жены полицейских понимают все сразу. Они живут в постоянном страхе, заранее готовясь к такому моменту. И всякий раз едва постучат в дверь, они боятся увидеть за невестника смерти. «Знаете, она поймет», — сказал я. «Ну да, конечно». — ответил Гексер, — они всегда понимают. — Да уж, — подумал я, — эти двое заранее ждут понимания. Пусть только откроется дверь. Понимание облегчит задачу. Я опустил голову и подбородок уткнулся в грудь. Пальцы машинально подтолкнули очки и вверх переносится. Казалось, я превратился в одного из героев собственных произведений, демонстрирующих людское горе и утраты. Тех опусов, над которыми я усердно работал, выдавая на гора газетную полосу в 30 дюймов длиной, да еще заранее определенным подтекстом, я сам стал частью сюжета. По мере того, как в памяти возникали вдовы, потерявшие из своих детей родители, те, кому я звонил когда-то, меня все больше и больше охватывал стыд. Вспомнился один из них, брат, покончившего с собой. Вряд ли найдется способ смерти, о котором мне не приходилось писать, или тот, что не провел меня по обычному кругу, погружая в мир чьей-то боли. Что вы чувствуете? Правильный вопрос правильного журналиста. Этот вопрос всегда задают первым. Если не прямо, то осторожно маскируя словами участия и понимания, прикрываясь чувствами, которых нет на самом деле». Но мне осталось воспоминание о собственной бессердечности. Тонкий бледный рубец на левой щеке, по краю бороды и чуть выше след от кольца с бриллиантом. Кольцо принадлежало женщине, чьей жених погиб под лавиной близ Брайкенриджа. Тогда я поинтересовался, нет ли у нее запасного варианта. И мгновенно получил ответ. тыльной стороной ладони. Теперь шрам. «Мой жетон!» «Лучше остановитесь и побыстрее», — попросил я. «Меня мутит!» Векслер вильнул в сторону, к белой линии, отделявшей шоссе от обочины. Машину слегка занесло на полосе черного льда, но через мгновение водитель справился с управлением. Авто еще не остановилось, а я уже силился открыть заднюю дверь. Привод замка не работал. «Конечно, машина-то полицейская!» Пассажир на заднем сиденье, как правило, подозреваемый или заключенный. Задняя дверь открывается дистанционно с места водителя. Дверь с трудом выдавил я. Автомобиль наконец остановился, судорожно дернувшись, и как раз в этот момент Векслер разблокировал мою дверь. Открыв ее, я свесился наружу и стал блевать прямо в грязные месиво обочины. С полминуты я не шевелился. Ожидая продолжения. «Все. Внутри осталась только пустота. Я снова подумал о заднем сиденье. Оно для заключенных и подозреваемых. А я и тот, и другой. Подозреваемый, заключенный внутри собственного одиночества и, конечно, приговоренный жить дальше».